Спустя два часа мы вернулись, и пока все готовились ко сну и отдыху, я в «Жигулях» местного помощника Алонса вместе с Натальей, Робертом и Конором выдвинулся в сторону Мариэля. Город уже начал отмывать свои улицы от крови и занялся не только наведением порядка, но и сооружением непроходимых для зомби преград по периметру города – забора. На лайнере все было довольно спокойно. Часть кают освободили для беженцев, А завтра уже планировали начать переоборудовать комнаты и ставить временное убежище на улице. Склады постепенно разграблялись на предмет нужных вещей. Ненужные же вещи не трогали и отмечали на бумаге, что и где хранится. Мало ли, в будущем понадобится. В связи со столь активной позицией неожиданно крепкого правительства Кубы, что, несмотря на кризис, сумело сохранить какую-никакую, власть, моей задачей стало отстаивание собственных интересов почти 7 тысяч жителей лайнера. «Добрый вечер, уважаемые! Мои ребята достаточно натренировались защищать и воевать в условиях городской постройки. Надеюсь, это поможет нам завтра перевернуть с ног на голову сражение за Гавану». «Оу, oh, перфекто! Я понятия не имел, что вы потребовали это время для того, чтобы подготовиться», – ответил мне представитель, прибывший из кубинской столицы и собирающей ополчение. Судя по пустым улицам реле, отсюда уже часть людей вывезли. Сколько вооруженных людей у вас есть, готовых отправиться в бой? Продолжал допрос мой собеседник, а я посмотрел на приехавшие старые армейские грузовики, готовые погрузить моих бойцов. Две сотни, прошедших закалку боем и вооруженных для ведения войны против зомби. Мало. Сразу же заныл он и начал стучать карандашом по столу. Остальные будут пушечным мясом и мешаться под ногами. «Мы не армия, а вынуждены взять в руки ополчение нашего с вами мира. Я решил не раскрывать ему полную численность и наши возможности, да и не видел смысла забирать всех в Гавану. В окрестностях хватает мест, где потребуется помощь воинов. Но у меня к вам встречный вопрос. Что дальше? Что будет после того, как мы вернем контроль над Гаваной? Нас много, и мы лишены дома. Куба славится своим гостеприимством» и мы были бы рады помочь ей в этом кризисе за некоторые гарантии». В ответ на мои слова дипломат замахал руками и рассмеялся, пытаясь продемонстрировать, что этот вопрос совсем пустяковый и не имеет большого значения. «Ну-ну. Сегодня вы строите из себя самых щедрых и гибких людей на планете, а завтра, после того, как получите желаемое, разведете руками и попросите сдать оружие, освободить занимаемую территорию и вернуть все добытое». «Нет, дорогой мой друг». Мы заключим договор с правительством Кубы, в каком бы составе оно ни было. И только после этого, пользуясь легитимностью и правами, будем постепенно распространять свое влияние и расширять свои права. Мне достаточно, чтобы вы считали нас слишком сильными, чтобы идти на конфронтацию, и недостаточно опасными, чтобы видеть в нас угрозу. Шаг за шагом я накоплю силу и продавлю свои интересы. Ради вашего же блага. Дипломат все еще что-то щебетал, что-то продолжал махать руками по когда вдруг раздался чудовищный силы взрыв где-то далеко-далеко. Из-за местности и расстояния мы не сразу поняли, что именно случилось. Просто нарастающий гул и тревожные чувства, витающие в воздухе. Вот ведь нехорошо, как вышло. Заметил я поднимающийся из-за горизонта столб дыма, уходящий в небеса грибовидным облаком. Надеюсь, не ядерное. Я постучал по плечу дипломата и указал ему пальцем на горизонт. Ругань на испанском полилась из его рта, а я уже слушал доклад Афины. Что-то в направлении военной базы США Гуантанамо очень и очень сильно взорвалось только что. Фу. А вот и добавка летит. Заметил я два следа от ракет, летящих со стороны моря в том же направлении. Ну а спустя еще две минуты новые взрывы и облако с новой силой, поднимающиеся к небесам. «Кто это атакует? Что это?» – терзал себя вопросами кубинец. «Американцы. Не знаю, что они скрывали на своей военно-морской базе, но, видимо, они потеряли контроль и очень сильно не хотели, чтобы это что-то попало не в те руки, проговорил я, задумываясь о поиске и монтаже систем ПВО на нашем лайнере». А лучше военные корабли сопровождения заполучить побыстрее. А то тут что-то совсем все плохо в мире стало. Уже баллистическими ракетами огонь ведут по своим же. И я обязательно узнаю, какая тайна вынудила бесчеловечных генералов отдать такой приказ и убить больше десяти тысяч своих же солдат. Добро пожаловать в темную эпоху человечества. Текст читал Денис Борисов.